Глава 16 Хэти с Рэем вернулись в Илию победителями. Вечерний совет в Абердине закончился полностью в их пользу. Хэти официально признали королевой и занесли ее имя в список правящих домов как родоначальницу новой династии. Тут короли не уступили Лену и все же протащили ее через процедуру официального признания. Зато признание это было стопроцентным, никто не выступил против. Рэя единогласно выбрали советником по безопасности во вновь созданном органе — Совете Независимых Государств. Этот орган должен был заниматься не только безопасностью, как первоначально предложил Лен, но и межгосударственными связями, межгосударственными вооруженными силами, а также курированием единственной в своем роде межгосударственной независимой магической академии. Таким образом, мир незаметно, но верно продвигался по пути полного объединения к возрождению моногосударства, какое было на планете до Великой Катастрофы. Но пока правители не замечали этого. А Хэти с Рэем тем более не заглядывали в такое далекое будущее планеты. Им хватало дел в своем королевстве, здесь и сейчас. Хэти, наконец, сообразила составить пошаговый план восстановления. Что в первую очередь, что во вторую, что мимоходом. И проблемы как-то сразу упорядочились. Очень помогла карта прежнего королевства, которую нашел Ром. Не искать места под новые города, а восстанавливать старые, не вести новые дороги, а расчистить и восстановить старые. Конечно, и новое тоже строилось в удобных местах на пересечениях рек, дорог и мостов. В королевство постоянно прибывали новые переселенцы. Старые земли были густо заселены, и многие ринулись в Кутару и Ланарк именно за земельными угодьями. Среди прибывших были маги, ведьмы, ремесленники и крестьяне. Всем нашлось место. В правом крыле дворца Хетя создала миграционную службу. В зале регистрации повесили огромную карту Кутары с обозначением имеющихся и будущих городов и сел, описанием местности и климата. Здесь же можно было посмотреть снятые на кристалл виды местности. Люди могли выбирать то, что им понравится. Такой подход сразу помог разгрузить Илью. Столица явно захлебывалась в потоке приселенцев. Стивен нашел место для академии недалеко от столицы и сразу начал там создавать целый академический городок. Усиленно собирал в свою новую академию преподавателей и адептов. В общем, жизнь в Кутаре била ключом. А у Хэти рос живот, и она, оберегая ребенка, уже не моталась по королевству, а работала в кабинете. Незаметно подошел день публичного суда над старостой и его дочерью. Хэти, ты не забыла? Рей стремительно вошел в кабинет. Все готово, и все уже собрались. Ох, заработалось, и народ уже на площади. Хэти выглянула в окно. Конечно, это ж первый королевский суд, да еще и открытый. «Пойдем, родная, нас ждут!» Хэти поправила малый венец, который теперь носила постоянно, и, опершись на руку Рея, вышла на королевский балкон дворца. Этот балкон и предназначался для торжественных обращений к народу. Допросы и следствия по делу темной ведьмы Лесты длились недолго. Вина ведьмы была очевидна и доказательна. Другое дело, что Хэти хотела узнать, кто изготовил это кольцо-артефакт для духа темной ведьмы. Такое действие было противозаконно. Но, к сожалению, узнать это так и не удалось. Катарина, проверив тогда память отца и дочери, с огорчением заметила. «Нет, Хэти, они ничего не знают. Этот перстень с духом ведьмы принадлежал бабке Лесты, и она никогда не рассказывала, кто его изготовил». Бабка тоже была темной ведьмой, но стояла на учете в Ковине. А вот эта прабабка, пожалуй, нет. — Да, — согласилась Хэти. — Я сама проверила наши хроники. Ведьма Зубрава в них не значится. Удивительно, как ей удавалось скрываться всю жизнь. Этот разговор состоялся неделю назад, а сегодня Катарина будет присутствовать на суде как эксперт. — Мои уважаемые подданные! Голос Хэти усиленной магии разнесся над площадью. Я, королева Хитарина, объявляю открытое заседание Королевского суда. Обвиняются староста Богуш Коврин и его дочь, темная ведьма Леста Коврин. Они нанесли вред здоровью и жизни многим жителям деревни Лествянка, а также совершили смертельное нападение на моего мужа, Рейдриха Финлера. Дознаватель Власкис изложит дело. Влас, одетый в черную форму службы дознания, шагнул вперед. Это было его первое дело в новой должности, и он старался выполнить его идеально, тем более, что в поимке этой парочки он сам принимал участие, еще будучи помощником Рэя. Говорю правду и только правду! Он поднял руку, и магическая молния подтвердила его слова, а шар истины загорелся ровным зеленым светом. За несколько минут влас перечислил все преступные деяния этой семьи. Народ на площади, только испуганный, осуждающий, охал, слушая мага. Все эти сведения удалось получить с помощью Катарины, которая прочитала их в память арестованных и вынесла на кристалл. Отрицать что-либо было невозможно. Но особенно возмутило народ нападение на Рея. Его любили подданные. За справедливость, за спокойный добросердечный нрав, за верность, за шутки и умение понимать нижестоящих. Когда Влас рассказал, что Ры едва не погиб от темного заклятия, в толпе раздались крики: казнить, смерть, позор! Влас поднял руку. Королевский суд постановил лишить ведьму лесту магии, заточить обоих в тюрьму пожизненно. Нет то упала на колени перед королевским балконом. «Пощади, королева! Я была дурно воспитана, но теперь исправлюсь! Я молода и хочу жить! Пощади!» Она уронила голову на доске помоста, где они с отцом стояли связанные перед всей толпой и перед судом. Билась припадки и истерики, призывая к милосердию всех — богов, зрителей, лордов, суд и королеву. «Бесполезно». Никто не испытывал к ней сочувствия, а Хэти молчала. Она вообще с удовольствием бы казнила эту тварь без всякой жалости. Но Ром посоветовал не начинать правление с казни. Хэти, скрипя сердце, согласилась. Однако никаким клятвам Лесты она не верила. Люди не меняются. Яркие примеры — принц Юстон, принц Норрис. Последнему вообще Катарина память почистила, но его черное поганое нутро все равно победило и вылезло наружу. Нет, сидеть преступников Хэти не собиралась. «Оставить приговор суда в силе», — громко заявила о своем решении и ушла с балкона, не желая слушать мольбы преступницы. Но даже в своих покоях еще слышала визгливые крики темной ведьмы, суровый голос Рэя, отдающий приказ охране и одобрительный шум толпы. Слава богине, все закончилось. Почему-то в этот момент вспомнилась Найда, которая осталась жива в пламени белой магии. Значит, не получилось у Леста заманить девочку на темную сторону. Теперь Найда жила во дворце Тевеша в качестве воспитанницы. Ее родственников найти не удалось, и Тевеш посчитал своим долгом приютить девочку в своей семье. У Хэти оставалось еще одно личное дело, которое требовало решения. Целитель Арнис с его безответной любовью к Катарине. Однако вмешаться и помочь целителю Хэти не успела. Жизнь сама все расставила по местам. Известный целитель быстро освоился в кутаре. Хетти сразу назначила Арниса главным целителем королевства и, как и обещала, дала свободный доступ к источнику. Понятно, что Арнису пришлось дать образец крови для Рома, и после этого Арнис и Ром сразу нашли общий язык. Ром подсказал целителю, где раньше находился лазарет, и помог восстановить его. Рассказал, какие травы произрастают на территории королевства, есть ли целебные минералы и источники. В общем, открыл полную информацию по целительству. Между прочим, такая открытость явно говорила в пользу Арниса, редко с кем источник был настолько откровенен. Арнис в благодарность собственными руками облагородил пространство вокруг источника, отремонтировал и украсил чашу. Очень сокрушался, что Ром не может видеть себя со стороны. «Вообще видеть не может. Ром воспринимает только голос, и голосом может отвечать». Арни созадачился и все свободное время теперь тратил на изобретение зрительного артефакта для Рома. Хэти только поощряла эти исследования. Она и сама что угодно сделала бы для Рома, лишь бы ему угодить. Источник стал для нее наставником, настоящим другом, старшим родственником, вообще всем». Поэтому она заботилась пригласить для Арниса помощницу и пригласила в Кутару Фариху. Дочь независимого герцога сразу после привязки источника вернулась к отцу. Она серьезно занималась магической наукой и хотела изучать новый источник. Но раз привязку у нее не получилась, то она, без сожаления, оставила Кутару и Ковен тем более, но ненадолго. Потому что Хети, видя, как зашивается Арнис, пригласила Фариху на службу. Ученая и целитель, по мнению Хэти, всяко быстрее что-нибудь изобретет. И ничего такого первоначально не думала. Но Арни, нет, эти потоки не будут взаимодействовать. Звонкий голос Фарихей метался под сводами лаборатории. Они полярны. Арни удивилась про себя такому обращению Хэти. «Не согласен, Фари. «Они полярны, но посмотри, они переплетаются. Их можно связать и пропустить через линзу. Это будет основа глаза. А вместо хрусталика взять кристалл слежения или записи. И все. «Фари?» — опять изумилась Хэти, стоящая у порога лаборатории, не решающаяся войти, а только молча слушающая разговор изобретателей. «Ну, не знаю». Голос Фарихи стих. «Можно попробовать». Хэти невольно улыбнулась. Убедить в чем то фариху известную упрямицу было довольно сложно, но Арнису это удалось без особого труда. Хэти все же заглянула в лабораторию, которую Арнис организовал прямо рядом с источником, отгородив часть помещения. Заглянула и опешила. Не узнала Арниса. Хэти привыкла видеть его почтенным старцем с длинной седой бородой и в мантии целителя. А сейчас перед ней стоял крепкий мужчина средних лет в одежде горожанина и без бороды. «А...» — растерялась она и выпалила совсем не то, о чем хотела спросить. «Сколько тебе лет, Арнис?» «Сто пятьдесят, Хэти», — улыбнулся целитель. «Не узнала подданного?» — подначил от королевы. «Так ты совсем не старик. Всего середина жизни. Зачем же была та борода?» Просто мне не было дела до моего внешнего вида. Моя жизнь потеряла смысл, и я просто существовал, безвольно плывя по течению. А сейчас я, кажется, нашел для чего и для кого жить. Арни сметнула осторожный взгляд в сторону Фарихи, как бы не обидеть и не задеть неосторожными словами эту милую девушку. Та отошла в сторону и старалась не прислушиваться к их разговору. «Ты излечился от любви к Катарине?» Тихо спросила Хэти. Она была из тех немногих, кто знал о безответной любви целителя к землянке. Да, Хэти, не стал скрывать Армис. Твоя подруга больше не властна над моим сердцем. Сейчас оно бьется для другой женщины. Фари! С нежностью произнес мужчина. Вы очень подходите друг к другу, согласилась Хэти. И не беспокойся, Кэти будет только рада. А Фаре станет великим ученым, я уверена, и не уступят тебе в славе. Арнис, береги ее. Всегда. Эта девочка вдохнула в меня новую жизнь. За одно только это я буду благодарен ей вечно. Не ошибись, Арнис, — предостерегла Хэти. Любовь — это не только благодарность и долг. Они могут иссякнуть. Не обмани ни себя, ни Фариху. Я знаю, что такое любовь, Хэти. Я не ошибаюсь и не тороплюсь. Даю Фаре возможность узнать меня ближе. «Но и не тяни!» — пошутила Хэти. «Я видела, как смотрят на Фаре молодые маги. Смотри, не опоздай!» «Не опоздаю. Но спасибо за заботу и поддержку, королева. Я уже давно понял, что боги сами привели меня тогда на берег реки. Я рад, что узнал тебя и выбрал твое королевство для службы». Ты достойная правительница и умная женщина. Это приятно слышать, решила для себя Хэти, покидая лабораторию с хорошим настроением. Еще одна красивая пара образовалась на ее землях. В Кутаре в последнее время происходил бум свадеб, и скоро можно было ждать рождения детей. Боги явно благоволили новому королевству. Это радовало. Значит, все не зря, и людям здесь нравится. На встречу ей попались Бахар и Стивен, еще одна пара на пороге создания семьи. Стивен сразу выделил Бахар из всех придворных дам и с тех пор не отпускал ее от себя. Сейчас они вместе трудились над организацией Академии Кутары. Так что все спокойно было в Кутаре и в ее столице, или. Можно было уже рожать долгожданную девочку, будущую ведьму. Род белых ведьм, основательницей которого стала Хитарина, только начал свое восхождение к великой славе. Каждая из его представительниц внесет что-то новое в магию и в жизнь общества, но это в будущем. А пока... — Рейзавиарниса! — через паузы, сдерживая боль, прокричала Хэйти. — Кажется, наша дочка решила появиться на свет. — Держись, родная, я тут! — Вместе с Рей в покое просочились знахарки, целители, травницы, и началась суета. Как же! Королева рожает, первого ребенка! Ведьму, конечно, событие. Родившаяся дочь Хитарины Светозара стала первым новорожденным ребенком нового королевства. Об этом тотчас появилась запись в магической книге королевства. Такие дела!